Глава 9. В конце января 1904 года в Эрмитажном театре был спектакль. Давали оперу «Мефистофель» с Шаляпином. Спектакль удался отлично, Шаляпин превзошел самого себя. Потом был ужин, и государь сидел за большим круглым столом под пальмами. Он был весел, казалось, что тучи, сгущавшиеся на Дальнем Востоке, рассеялись. Россия шла на уступки. На спектакле все следили за японским посланником и военными агентами. Они, как всегда, шипели при разговоре, вытягивая из себя воздух через зубы. Были сдержаны, и на нетактичные вопросы некоторых офицеров, будет ли война между Россией и Японией, отвечали спокойно. «Это воля Микада и вашего государя. Наш долг — повиноваться». Саблин после спектакля был с женою на балу графини Палтовой, которая очень веселилась эту зиму. Вернулись они под утро. Саблин только что начал вставать в одиннадцатом часу, когда горничная подала ему принесенную из полка книгу приказаний. Командир полка приглашал всех офицеров собраться в полковой артели по делам службы. Ничего необычного в этом не было. Опять какие-нибудь выборы, подумал Саблин. Или обсуждение собранских вопросов. А-ля это надоедает. Странным показался только час. Одиннадцать часы занятий. В собрании уже собрались в ожидании командира полка все офицеры. Командир полка запаздывал, о причинах вызова догадывались. В утренних газетах было известно о нападении японского флота, на нашу эскадру без объявления войны, и о том, что три наших крупных судна не то погибли, не то были выведены из строя. Были убиты и раненые. Телеграмма была короткая и не вполне понятная. Чувствовалось одно – прозевали. И было обидно, жутко. И гадка. В ожидании командира полка офицеры разбрелись по собранию. Мацнев в библиотеке достал большой атлас, и офицеры разглядывали в нем карту Японии, Кореи и Квантунского полуострова. Немногие знали, где порт Артур. Другие смотрели газеты и журналы. В столовой толстый меньшиков, на всякий случай жевал бифштег с яйцом. Фетисов, пришедший из манежа, где он гонял смену, пил чай с сухарями. В бильярдной Гриценко в расстегнутом вице-мундире, из-под которого торчала шелковая алая рубаха, катал киим шар, ставя себе самые разнообразные задачи. Румяный Родбик, что-то жуя, следил за ним и давал советы. «Павел Иванович, девятого положи от борта!» — сказал Родбик. Гриценко прицелился киим. «Хорошо!» — сказал он. «Кладу девятого одиннадцатым. Хочешь пирамидку?» Не успеем. Сейчас командир придет. Уже четверть двенадцатого. Ну, ладно. Кладу пятого в угол. Так. Идем пик в библиотеку. Что то у нас такое? В библиотеке философствовал Мацнев. Войны не будет, — говорил он. Ну, сами посудите, кому она нужна, эта война? Нашумели и поши, погорячились и довольно. Ну как? Такое оскорбление российской державе, — сказал Репнин. Мы уже раз спустили им, когда государь путешествовал, еще будучи наследником, а на него напал японец. Так тогда это бешеная собака была, а теперь это война, — сказал Корнев. Война без объявлений — это дикость какая-то, — заметил Смальский. Так в цивилизованном мире не поступают, только желтокожие дикари посмели сделать такой опрометчивый шаг. Ну и взлупит же их теперь, как сидор козу, — сказал Фетисов, пришедший с столовой. — Нет, а мне нравится, — сказал Ротбик. — Подумаешь, маленькая такая Япония, а как заносчиво, взяла и напала. Ай, моська, знатяна сильна. — А покажите мне, господа, Японию, — говорил молодой, в этом году поступивший в полк из камер-пажей Аксинширно. Я что-то смутно помню Луи-Луи, Куй-Куй, Сикакота, Киото, Токио. — Трикота или пампо смеясь договорил Ротбик. «Это ты, брат, заврался! Это совсем из другой оперы!» «Ну какие нахалы!» — сказал манерно, ломая голос Смальский. «Я вчера говорил на спектакле с их военным агентом. Был совершенно спокоен. Говорил, что война в руках у нашего государя, и что если он не захочет, то войны никогда не будет. Ведь знал же он, что война фактически уже началась!» «Так откуда же он знал?» — спросил Фетисов. «Да если газеты знали, то знал и он!» «Я могу заверить одно», — сказал Саблин, — «что государь-император этого не знал. Его величество был спокоен и весел. Государь умеет владеть собою. Он не выдал бы себя, даже если бы и знал». «Значит, война? Война бесповоротная?» — сказал Мацнев печально. «Да, война! Я хотел бы, чтобы мы взлупили этих епошек!» — задорно крикнул Аксенширно. «Экзотическая экспедиция!» — снисходительно сказал Репнин. — Этой войной не назовешь. Так, что-то вроде усмирения боксерского восстания. Я себе там виллу построю на завоеванной земле, подлинно Гасаки. Говорят, там великолепно, — сказал Ротбик. Я думаю, что война будет серьезная и тяжелая, — сказал рот мистер Бобринский, год тому назад окончивший Академию. Как бы и гвардии не пришлось в поход собираться. — Да что такое, что такое? — нервно заговорил Степчика Волобоев. «Никогда гвардия ни на какую войну не пойдет. Ее задачи совершенно другие и гораздо более важные. Тронуть гвардию из столицы — это же безумие». «Почему?» — спросил Бобринский. «Потому что кроме врага внешнего всегда есть враг внутренний. Петербург, в котором столько учебных заведений и рабочих оставить, нельзя». «Ну, студиозусов-то этих самых казаки в лучшем виде нагайками разгонят», — сказал Фетисов. «Не забывай рабочих. Их больше двухсот тысяч». «Безоружных. Сегодня безоружная, а завтра какая-либо услужливая держава под предлогом присылки машинных частей и вооружить сумеет». «Ну, на это есть полиция», — сказал Мацнев. «Но держать гвардию для того, чтобы разгонять рабочих и студентов? эксклюзис Куэпео, извините на малом. Это немного слишком». «Тут вопрос не в рабочих, а в охране трона и династии», — серьезно сказал Репнин. Только гвардия в полной мере сознает все великое значение для Российской империи. Только гвардия в полной мере свободна от вредных идей. Но в 1924 году, — вставил Мацнев, — это было недоразумение, вызванное отречением великого князя Константина Павловича. А Елизавета? А Екатерина? Разве не преображенцы и измайловцы устраивали перевороты, а еще раньше в дни Москвы стрельцы? — говорил Мацнев. — Вот именно поэтому гвардейская кавалерия испокон веков верная престолу и не может быть выведена из Санкт-Петербурга, — сказал Репнин. — Речь идет не о дворцовом перевороте, он не немыслим теперь и не нужен, а о революционном восстании вооруженной толпы. — А, в общем-то, это хорошо, что мы не пойдем на войну, — сказал Мацнев. — Нехорошая штука — это война. Кровь, раны, трупы. «Не люблю я всяческой мертвечины и ехать так далеко, да бог с ней! Пусть дерутся другие, кому есть охота, а мне что-то не хочется!» В большом зале, увешанном портретами командиров полков, раздался звонкий, уверенный голос дежурного поручика Конгрина, рапортовавшего командиру полка. Петровский, румяный мороза и взволнованный, вошел в библиотеку. Он поздоровался с офицерами, обменявшись рукопожатиями, и сказал... «Я прошу вас, господа, извинить меня за то, что я опоздал. Я сейчас от великого князя, главнокомандующего «Господа». Случилось неслыханное и неожиданное возмутительное событие. Японский флот вчерашней ночью изменнически подкрался к нашим судам на порт-Артурском рейде и подорвал несколько из них. Три больших броненосца надолго выведены из строя. Посланник не принес извинения, да и никакого изменения быть не может. Государь-император объявил войну Японии. Командир полка перевел дух. Волнение охватило его и передалось офицерам. «Я искренне сожалею, господа, что не имею возможности поздравить вас с походом. Гвардия остается. Мы надеемся справиться с врагом, не трогая нашей западной границы». «А что?» — спросил Репнин, и тревога послышалась в его голосе. «Разве и оттуда идет угроза?» «Сколько я знаю, государь уже получил заверение от императора Вильгельма в полном благожелательном для России нейтралитете Германии». «Наш благородный друг и недавний гость остался верен своей рыцарской чести. Но гвардия нужна здесь. В дни войны столица и трон должны быть надежно охранены». «Ты не слыхал, кто будет главнокомандующим?» спросил князь Репнин. «Пока Леневич, но, кажется, будет назначен Куропаткин, который сам на это просится. Не исключена возможность, что наш августейший главнокомандующий отправится туда сам». «Ваше превосходительство!» — волнуюсь и в упор, глядя в глаза командиру, сказал, вставая и вытягиваясь вдруг побледневший Фетисов. «А тем офицерам, которые захотели бы добровольно пойти на войну, это будет позволено?» «Я не знаю. Отчего нет? Я спрошу у великого князя. Господа, я не кончил. Его Величество желает сам лично передать о случившемся своей гвардии» тяжелые минуты испытаний, неспосланных ему Господом Богом, государь желает объединиться в общей молитве перед престолом Всевышнего с офицерами своей гвардии. Мы должны сейчас переодеться в парадную форму и ехать во дворец». Командир хотел идти. К нему подошел штаб срод мистер Фетисов и с ним четыре молодых Корнета. «Ваше превосходительство», — сказал Фетисов. «Я, корнеты Аксим Ширна, Мальский, Туров и Попов, Просим вас исходатайствовать для нас разрешение отправиться на войну добровольцами, хотя и рядовыми. Хорошо, — недовольно сказал Петровский. Князь, запиши их. Запишите меня, — твердо сказал, выступая вперед саблин.